Глава 18. Отпущенные Олегом Константиновичем после ужина офицеры спустились вниз и присели на скамейки недалеко от главных ворот. Чекменёв остался при начальстве. Как положено, закурили, присматриваясь друг к другу. Вернее, присматривались к Варву. Остальные так или иначе были знакомы. Старшим по чину да и по должности был Миллер войсковой старшина и с недавнего времени флигель-адъютант. Войсковой старшина – подполковник казачьих войск. Еще не удостоенный титула царский спаситель, вроде пресловутого комиссарова, но это как бы подразумевалось. Комиссаров – петербургский мещанин, обезоруживший террористы Каракозова, стрелявшего в Александра II, 1866 год. «Удачно выступили, капитан!» — сказал он. «За кресты и погоны полагалось бы с вас!» «С удовольствием! А погон-то новых нет еще!» По распоряжению князя он звездочки сковырнул немедленно, но дырки выглядели неопрятно. Миллер тут же достал из кармана пару новеньких капитанских и где только успел взять. «Искренне благодарю!» «За нами тоже не заржавеет!» В полевой сумке у Варова оказалась плоская пол-литровая фляжка спирта. «Какой смысл занимать половину объема водой?» Брызнули на тканый шелк гвардейских погон, на орденские кресты, отхлебнули. Новые товарищи тут же с двух сторон пристегнули ему на плечи, переводящие в иной разряд знаки различия. «Теперь к делу!» – предложил Миллер – Я начальник гарнизона. С диспозицией капитана полностью согласен. Предлагаю к передислокации приступить немедленно. С боеприпасами как? Хуже всех были вооружены казаки. Наганы, шашки, карабины 1938 года по 40 патронов на ствол. Два окона ючных пулемета Максима Дегтярева. Воевать не собирались, выезжали на обычные полевые сборы, где больше стрипльчас да вольтежировка. Гренадеры имели длинные винтовки для несения парадно-караульной службы, но еще и автоматы. Как раз на подобные случаи. И четыре ротных пулемета. «Казакам шашки снять, пулеметы на отсечную позицию», – распоряжался Миллер. «Метров за пятьсот перед воротами» отдельно цепью отсюда досюда, показал он на карте. При появлении противника в зоне действительного огня, отходить к ограде, отстреливаясь отнюдь не подставляясь и нанося врагу максимальный ущерб. И Саул недогожен кивну, не вставая. Если впереди него будут диверсанты Уварова, успеет сориентироваться по месту. Тебе, Матвей, и думать особо не надо, сказал Миллер ротному гренадёров копайте окопы поглубже ходы сообщения гранатометы расставь печенеги вам две трети дело сделали углубляйтесь Подверданным немцы французскую пехоту из траншей двенацати дюймовками год выбивали все пожалуй местность ты лучше меня знаешь я буду совсем что соберу внутри ограды кое какие опорные пункты имеются вы капитан обратился он к куварву «Представьте мне своего подпоручика. Правда стоящий офицер?» «Вы даже не представляете, насколько. Если в конце на поле боя уцелеет только один человек, это наверняка будет именно Константинов. Закон природы. Любопытно будет посмотреть. И хватит рассиживаться. По местам. Выводите капитан Уваров своих орлов на передний край. На вас вся надежда». Валерию почудилось, что в голосе Миллера вдруг прозвучала плохо скрытая неприязнь. Зависть царедворца или просто не показались друг другу. Плевать, нам с тобой детей не крестить, поглядим, кто себя как в деле покажет. Уваров успел поднять печенегов изнапрасно, в том смысле, что не для себя вырытых окопов разъясните им новое задание и во главе с Рощиным направить 10 боевых групп по числу гранатометов широким веером поперек проезжих дорог и пешеходных троп. Получил от Константинова очередную гримасу неудовольствия за неустроивший под приказ. «Не нарывайся, Митя, пока ты меня слушал, все было хорошо. Завтра выживем, поручиком будешь, а то и с Георгием. Без меня...» Через свой характер и эти звездочки потеряешь. Идите к черту, капитан. Накаркаете ни одно, так другое. Не дрейфь. Главное, все время перед глазами его императорского величества крутись. И стреляй погромче. В люди выйдешь. Уже сильно стемнело. Ноябрь на дворе. Хочешь, не хочешь. Лучше бы сейчас, конечно... Выслать вперед дозор с рацией, а самому устроиться в гостевом доме у громадного, словно в замке Бриана де Буагельбера какого-то, камина. Поболтать с господами-офицерами о придворной и прочей жизни, а потом завалиться спать под пышное верблюжье одеяло. Даже в одиночку, хотя девчонки из княжьей прислуги мелькали по коридорам и по двору, довольно-таки привлекательные. Ежели не заговорённые, то вполне можно было хоть одну соблазнить на чашку Глинтвейна с настоящим графом. Но наш путь степной, наш путь в тоске безбрежной, в твоей тоске, о, Русь! И даже мглы ночной и зарубежной я не боюсь. Пусть ночь, да мчимся, озарим кострами степную даль. В степном дыму блеснёт святое знамя и ханской сабли сталь. Была бы рядом милая девушка, Любящая старинные стихи, Валерий мог бы продолжить. И вечный бой. Покой нам только снится. Сквозь кровь и пыль Летит, летит степная кобылица И мнёт ковыль. Нет, господа, что же вы хотите? Капитану только-только исполнилось двадцать пять. И вдруг пошла служба, покатилась, Дай бог, чтобы не закружилась голова. С другой стороны, при Екатерине Великой и Александре благословенным в том же возрасте и генералов хватало. Так то когда было? Сейчас в сорок капитан ничего, подполковник прилично, полковник соображая где дачу построить и вовремя свалить с мундиром и пенсией. А Валерию все равно хотелось перед боем, перед смертью, как куда повернётся, жить весело, читать стихи не себе, а кому-то, песни петь у костра в заснеженном лесу, рядом с Денисом Давыдовым. «Деды, помню вас и я, испевающих ковшами и сидящих в круг огня с красно-сизыми носами. Ладно, кому что». Княжеские егеря верхами проводили по лесным тропам бойцов Уварова, подсвечивая путь мощными фонарями. Впереди бежали знающие здесь каждый метр охотничьи собаки, учуившие бы любого постороннего, хоть зверя, хоть человека за полверсты. Обошлось, слава богу, да и какой дурак попрется в непролазные дебри ноябрьской ночи, на что и был расчет дошли до перекрестка с магистралью москва сергиев посад ростов великий Больше ниоткуда к Берендеевке не свернешь, разве только и вправду пешком через заросли Болотиной, Чищобу и Бурелом. Была еще одна дорога, та, на которой Олега Константиновича перехватили террористы, но, во-первых, она лежала далеко отсюда, во-вторых, В силу своего рельефа спокойно перекрывалась несколькими казачьими разъездами, что и сделали еще до появления Уварова. Капитан решил, что занимать оборону по линии кюветов и опушки леса нерационально. Если противник подойдет с бронетехникой, сможет, оставая в недосягаемость, громить их фланговым артогнем в свое удовольствие. Лучше оттянуться метров на 300 к востоку, и окопаться позади цепочки, переходящих одна в другую грибных полян, имея перед фронтом почти открытое, слегка заболоченное пространство и разреженный березняк с осинником. Тыл же и фланги прикрывал лес, настоящий, кондовый, с достаточным количеством естественным образом или от прошлогоднего урагана упавших деревьев. Под стволами и в ямах от вывернутых корней очень удобно размещать огневые точки. По сторонам от Бериндеевской дороги, на сотню метров вправо-влево, там, где не было природы подготовленных укрытий, отрыли стрелковые ячейки и пулеметные гнезда. На метр глубже незачем. Неверден, как Миллер выразился, устраивать – В шахматном порядке прикопали по основной колее и на съездах три десятка мин. Перемешку противотанковые и противопехотные. Метрах в десяти впереди главного заграждения выставили специальные прыгающие, персонально для саперов предназначенные, которые рвутся от излучения включенных миноискателей. На флоте такие штуки называются минными защитниками. Не будет миноискателей – Нажимные и натяжные взрыватели тоже сработают. Когда все сделали и Уваров принял доклады, появилась возможность реализовать мечту о коротком, может быть, последнем отдыхе. На расстоянии голосовой связи от передовой позиции поручик Рощин нашел глубокий распадок с почти отвесными склонами, а в нем пещерку, метров шесть глубиной, 2 высотой. Судя по строению слагающих пород, безопасны в смысле обвала. Нарубил саперной лопаткой елового лапника, накрыл плащ-палаткой. Развел бездымный костер из отживших свое и упавших на землю сосновых сучьев. Отдохнем, командир. Не знаю, как ты, а я упахался. Считай от Бериндеевки 6 с фланга на фланг 5 километров пробега. до да два раза плюс Бровановское движение – «Заслуживают, чтоб твои погоны обмыть и спать завалиться?» «Да я вроде обмыл». «Со мной, что ли?» Не на шутку обиделся Рощин. «В бельведере князья и полковники по сортивным трубам ползали?» «Что нас отправил, а сам остался? Уважаю. А что с императором?» Ирония прозвучала даже чересчур резко. «Кресты и чин обмывал. Меня не касается. Константинова ты на даче оставил». Рисовский в запас ушел, значит, вдвоем будем праздновать. Смотри, как здорово! Здорово было и вправду. За низкой аркой пещерного лаза порхали подсвеченные костром снежинки. На улице ощутимо холодало, а в метре от потрескивающих, раскаляющихся до белизны и тут же рассыпающихся мелкой золой поленьев было тепло и уютно. Наверное, так же хорошо было в свое время кроманьонцам, отбившимся от неандертальцев и попутно добывшим парочку молодых свиней. Вкусно и без жертв с нашей стороны. Поручик вытащил из полевой сумки плоскую поллитровку княжеского коньяка, который ни в каком магазине не купишь. Вишь, чем нас от Чедрот угощали. Ребята брали, сколько поместится». Попробуем. Они перепьются на постах. Ты что, командир? Сам в наших чинах меру знал, и они также. На улице сколько? 0-2. Мы у костра, а они под плащ-накидками. Все в норме будет, ручаюсь. Прошлые чины у Варова были так недалеко, что смешно и вспомнить. Самум, хамсин или афганец, как ни назови тот ветер, все равно пакость. Двухнедельные рейды по пустыням песчаным и пустыням щебенчатым, плюс 45 в тени, что, наверное, хуже, чем 2 здесь. А пуля из Иль-Инфильда, образца 1895 года, на полтора километра пробивала бронежилет и каску. Куда попадет? Собственный же пулемет РПД в ответ мог взбить пыль на бархане метров на 900. Вот и натива. «Успокойся, Санек», — с превосходством старослужащего сказал капитан. «Я тебе верю. Позволь мне поспать два часа, потом все на себя приму. Согласен?» «Никаких вопросов, командир. Сейчас допьем и поспишь. Сдается мне не выжить нам завтра. Ощущение такое. Я, пожалуй, меньше твоего воевал, но хватило. Помню. Оно сам понимаешь, выбирать не из А только сосёт под сердцем. Генералы с князьями знают ради чего, а мы. В Варшаве и раньше я всё понимал. Сейчас не получается. Тебе два креста и новые погоны душу греет Мне нет. Не твои. К твоим претензий не имею. Вообще. Кто наступает? С кем биться будем? За что? За шапку Банамаха и ржавую скипетр? Поручик, совершенно не выглядящий пьяным, пошевелил штык ножом поленья, отодвинул вдруг запылавшее в полную силу от носка сапога. «Саша, снова прошу, успокойся. Выпей ты этот пузырек до дна и лучше сам поспи. Какие теории, какие рефлексии? Как будто мне поляки или тыкинцы в кашу плевали». Не хотелось у Варова проводить урок солдатской словесности для боевого товарища. Ведь самое трагичное, если вдуматься, Рощин, наверное, прав. Особенно, когда мысль о близкой смерти посетила. Человеку свойственно жить для собственного удовольствия, а не во благо начальников. И как можно дольше. Но ведь добровольно возложили мы на плечи эти удлиненные прямоугольники, Когда зелёные, когда золотые. И снять их позволяется, коли сильно захочется. Только не сегодня. Простая, как апельсин, правда, войны. Да прости, командир, посплю, устал. Разбудить через час-другой. Уваров тоже мечтал о коротком сне под шинелью, но не вышло. Если полурод отключается, да ещё с такой вселенской тоской... Берись самолично службу править. Лучше бы я их местами поменял. Константинова сюда, а Рощина в Бериндеевке оставил. Запоздал и посетовал Валерий. Так уже поздно горевать. Началось, как и положено, на рассвете. Уваров удачно оказался в центре позиции, закончив осматривать готовность бойцов правого фланга. Рванула в густом вязком тумане первая мина. Значит, уваров то рискнул свернуть с главной дороги свои не могли предупредили бы по радио случайный проезжий тоже вряд ли а если и так ну не повезло значит спотыкаясь о корне и стволы никчемного подроста валерий побежал на звук печенеги пока не стреляли правильно на минном поле враг может потерять и полчаса и час зачем же раньше времени себя демаскировать? мутновато серым предутренним свете рассмотрел стрелковую ячейку. Свалился рядом. Что? Пока ничего, капитан. Хлопнуло. Ноги кому-то оторвало. Оптимистически ответил подпоручик, положивший на бруствер трубу гранатомета. Не стреляют ведь? Думают. И вы не стреляйте, пока в ста метрах не увидите. Соображаем. Первый номер пулемета, удачно пристроенного между корнями начавшего падать, но остановленного соседями дуба, торопливо курил в рукав, опасаясь не успеть. Второй аккуратно разложил на выстроганной лопаткой полке окопа восемь дисков. Удобно будет подавать, а вот третьего, чтобы набивать отстрелянные, с ним не было. «И не надо!» – отстраненно подумал Уваров. «Эти успей!» перебежал к соседней позиции. Сказал что-то ободряющее, но уже бессмысленное, потому что с той стороны неглупый враг ударил минометами. Хорошо, что калибра 82, а не 120. Кто понимает, разница существенная. Но и рота была расположена и окопана прилично. Пущенные наугад мины вязли в рыхлой земле, Уходили во овраги, осколки срубали кусты и ветки, противно ныли над головами. Миномётная машина страшна, если падает на твёрдый грунт. Тогда она сечёт даже траву, а так ничего. Капитан смахнул с лица комок грязи с плюном, попавшие на губы крошки. У него была давняя аллергия к тротиловому дыму. От него тошнило, глаза слезились. А что делать? Хотел было подтолкнуть в спину юного прапорщика, чересчур старательно протиравшего тряпкой кожух пулемета. Сходи, мол, юноша за крестом, посмотри, кто к нам в гости пришел. И тут же устыдился. А ведь не того, чтоб подчиненного нужно послать на рисковое дело. Командир только этим и занимается по определению. А слова Рущина его неправильным образом достали. Всю ночь он пытался разобраться, кто прав, кто нет. И не пришел к окончательному выводу что ты его трешь сбрасывая раздражение выдернул тряпку из рук мальчишки ты окоп приглуби патроны в ленте подровняй ветки вон по линии огня сжечь куда стрелять будешь прапорщик молча кивнул капитан для него был слишком большим начальством чтобы вступать в разговор Эх, Уваров не стал даже ругаться, подхватил ремнем на локоть свой автомат и пополз в сторону дороги, превосходя в скорости и тишине движения удава, бога констриктора с картинки толстого Тома Брема. Увидел, добравшись до кювета, с кем биться придется, прикусил губу. Да, лучше бы вправду московский гарнизон восстал против своего сюзерена, а тут совсем другие разборки. Валерию с такими сражаться не приходилось даже в Туркестане. Отодвинув ветку, капитаном обнаружил стоящую вдоль дороги колонну из шести грузовиков, ни на что не похожих. Нет похожих, конечно, на армейские НАС-5, только раза в два больше, с колесами почти в рост человека. На покрышках громадные грунтозацепы. Линии капота, крыльев и карабины плавностью изгибов напоминают дорогой лимузин. Совсем странные машины. Да и бог с ними, если б сами по себе. Шесть таких машин примут в кузова не меньше сорока человек каждая. Столько их и болталось вокруг. 200 с лишним. Да не просто болтались, готовились к своей работе. Не солдаты призывного возраста, Мужики 30-летние и старше, в ношенных камуфляжах, бородатые, головы обвязаны зелеными повязками. А уж оружие на них. Пистолеты, гранатные сумки, ножи, автоматы неизвестных систем. Вдобавок, чуть не каждый пятый имел при себе ручной пулемет. Уварову не составило труда понять, что именно пулемет, однако конструкция... Видно, что машина намного мощнее и совершеннее, чем даже экспериментальный немецкий МГ-88. Вместо сдвоенного барабанного магазина сбоку торчит прямоугольная коробка патронов на 200, а то и больше, в зависимости от калибра. Говорят на непонятному Уварово языке. Не европейском, ни тюркском даже, в котором, однако, то и дело проскакивают русские матерные выражения. И что делать будем? На мине подорвалась только одна легкая вездеходная машина. Убитые и раненые сложены в сторонке. Санитар или просто любитель мотает бинты. Уваров понимал. Эти волки по дороге больше не пойдут. Сейчас докурят, закончатся вещаться и двинуться через лес цепью. Как же иначе? Он и сам так же распорядился бы. Ну, 200 триста... «Не так и страшно. В лесу против подготовленной обороны. Два к одному. Мы и десять к одному видели и до сих пор живы. У прутцев позиции печенегов кровью умоются. Страшнее была непонятность противника. Видел он освободителей Южного Туркестана, Урианхайскую народную гвардию, Тигров Синдзяна, но то была людская мелочевка». Хилые монголоиды в рваных халатах и малахаях, надвинутых на уши. Винтарей и автоматы у них были, особого страха кадровым солдатам не внушающие. Энфильды? Те да. Так по уму стрелять из них умел один из тысячи. столкновения тоже происходили скорее ритуально, чем серьез. А глядя на этих, капитан думает, хреновая война пойдет, очень хреновая. «Как попрут, как попрут! Долго ли устоят мои парни?» В свои 25 лет Уваров ощутил себя настоящим отцом-командиром, отвечающим за все. Пожалел, что не взял с собой безмянного прапорщика с пулеметом. Вот тогда и засадил бы от всей души из ДП-47 вдоль колонны. 30 метров и целиться не надо, как из пожарного бронзбойта. Очень неприятно видеть профессиональному гуманисту, когда люди, пока еще не ставшие преступниками, оставшие ставшие все равно имеют право на адвокатскую судебную защиту, вдруг валятся на асфальт, убитые по преимуществу. А их пулеметы, нас еще не убившие, следует считать только сувенирами, которые спортсмены-коллекционеры носят на плече из пристрастия к такому виду спорта К счастью, гуманистов поблизости не было. Уваров начал стрелять справа налево, хотя его учили делать это наоборот. Дегтярев стучал ровно с короткими паузами, и крепкие люди в камуфляжах послушно падали. И целиться не требовалось, не позволяя стволу уходить вверх, и все. Доплевал верный автомат свои 72, ни разу не дав осечки или перекоса. Валерий успел даже сменить диск, пока они опомнились. Залегли в кюветах и между колесами машин. Все, кроме тех, кому ложиться уже не требовалось. И дали из всего, что было. Только капитан тоже не дурак и не самоубийца. Он перекатился несколько раз винтом, укрылся за ближайшим холмиком. Вскочил и побежал, лавируя между двух обхватными стволами. Тучи пуль ветки, с чмоканьем впивались в деревья, клочьями летела толстая кора. Но все это в пустой след. Шансов поймать шальную пулю в дремучем бару куда меньше, чем выиграть главный приз в новогоднюю лотерею. Нет, удачно получилось. Штук 15 он положил насмерть точно. Доложить можно было и про 30, но для себя... При темпе огня и рассеивании, если одна из пяти пуль попала, хорошо. Зато сразу расставил все по местам. Показал, кто в лесе хозяин и чья инициатива. Какие-то там не будь врага командиры, думать им сейчас и думать. Разведку выслать, хоть на полкилометра. Подождать, когда вернется, обсудить диспозицию. Добрался до копчика который наметил своим КП. На возвышенности левее изгиба дороги. Видимость метров по 200 в каждую сторону. И позиции отряда просматриваются неплохо. Располагались в темноте, потому рельеф местности учли не в полной мере. И сейчас офицеры по собственной инициативе перемещались в пределах выделенных участков, выбирая укрытие понадежнее и сектора обстрела пошире. На той печенеге, чтобы не держаться приказа яко слепой стенки, как любил выражаться Петр Великий. Замаскировались, насколько это возможно, в припорошенном снегом лесу. В ответ на шум и грохот, учиненного Уваровым боя, взвели затворы, выключили предохранители, вкрутили запалы в ручные гранаты. Бессмысленная, но плотная стрельба у дороги стихла резко, явно по жесткой команде. Сообразили, что деревья расстреливать бессмысленно. Сейчас посчитает потери, перекурит еще раз, потом двинутся. 15 минут верных имеем». Свистком подозвав взводных командиров отделений, Валерий в нескольких словах рассказал об увиденном. «Противник непонятный, потому особая бдительность. Фланги загнуть на случай обхода. По два человека от каждого отделения сюда» подвижной резерв. С гранатами поосторожнее, бросать только на открытом пространстве, а то от дерева отскочит, своих больше, чем врагов поубивает. Если не смогу непосредственно руководить боем, разрешаю организованный отход рубежами, когда патронов останется меньше двух магазинов на ствол. Пункты боепитания здесь, здесь и здесь. Никаких контратак без ясно выраженного приказа. При подходе противника огонь открывает только те расчеты, в чьем секторе он движется. Строго прицельно. Общую схему обороны не раскрываем до последнего. Первый выстрел – мой. Все ясно. Чтобы приободрить товарищей, Уваров сообщил, что на глазок оценивая, человек 20 он положил. Чего и остальным желает. «Постараемся, капитан». «Лишь бы они с перепугу манатки не собрали и домой не рванули», ответил Рощин, по сравнению с ночью, выглядевшей значительно веселее. Прошло, кажется, наваждение. «Будем надеяться. Дуй на левый фланг. Там местность пересеченная, мне отсюда плохо видно. А я за правым и центром присмотрю». Он еще успел связаться по радио с Миллером, доложить обстановку. «Стрельбу в Бериндеевке слышали» и тоже подняли гарнизон в ружье. Я бы посоветовал, если есть возможность, направить взвод казаков к перекрестку стыла, шум поднять, машины пожечь, языка, если удастся, захватить. Посмотрим, ответил комендант, и снова даже через треск эфира у Варова послышался холодок в голосе коменданта. Но ну, господа, как хотите, я свое дело сделал. Атакующие явно имели привычку к действиям в лесу, потому что сумели бесшумно подойти метров на 300 к линии обороны, а потом слегка расслабились, не встречая ответного огня и даже признаков человеческого присутствия. Строго говоря, единственное, что они обнаружили, – россыпь автоматных гильз и одинокую цепочку следов Уварова. Решили, наверное, что наткнулись на простого сапёра, не успевшего вовремя уйти, вот и стрельнувшего из засады. Правда уж очень удачно, шайтан, его задери. По следам передовой дозор и двинулся, выставив вперёд стволы, но уже переговариваясь в голос и хрустя сучьями. В бинокль Уваров отчётливо различал лица, даже радужки глаз, и снова подивился, откуда это напасть. Зверские, можно сказать, рожи, бородатые и жестокие, и в то же время нельзя не признать, по-своему, мужественно красивые, вроде романтизированных пиратов из цикла фильмов о Капитане Бладе. Враги показались ему похожими на куртов Те тоже отличались правильными чертами лиц и статью. Не зря же на протяжении веков отбирали себе в жены и наложницы, самых красивых женщин окрестных племен и раз но сейчас мы вам практическую евгенику малость подпортим вслух сказал капитан прижимаясь бровью к резиновому наглазнику прицела единственного в отряде станкача танковый пулемет на треногам лафете четырехкратная оптика создавала изумительный эффект присутствия группа из 10 или 12 боевиков Навскидку, не сгибая пальцев, Уваров умел одним взглядом определять число предметов не более девяти. Вышло к отметке, которую Валерия определил для них как последнюю. Пересечение пешеходной тропы, протоптанной кабанами для собственных нужд. Пятачок радиусом около 20 метров, чистый даже от кустов, ровненько припорошенный белейшим первым в этом году настоящим снегом. На него бояки истянулись чисто инстинктивно. Соседи, мол, по-ровному идут, а я должен кусты проламывать. Главное же, как сказано, встречи с противником почти никто уже не ждал. Было бы кому, давно уже полили бы из всех стволов, а раз нет, значит нет. Это был его коронный прием, требующий выдержки и самообладания не только у себя, но и у подчиненных. Открывать огонь практически в упор. Тогда и результаты шоковые воздействия на противника. Выставил перекрёстя прицела на пряжку ремня правофлангового. Ещё раз убедился, что винт вертикальной наводки поджат как следует. Выдохнул матерное слово и двумя большими пальцами вдавил ребристую гашетку. Пулемёт охотно затрясся. Жёлтые гильзы с шипением посыпались в снег. Уваров причесал поляну тремя длинными очередями на пределе сохранности ствола. Положил всех до единого. Был у них в Термезе фельдфебель Бестултанов, начальник отдельной пулеметной команды. Старый вояка в стиле героев еще скобелевских походов. Он научил понравившегося ему поручика. Пушки, минометы, авиация, все херня. Пулемет – вот вещь. Особенно в наших делах. Вот Максимка, 150 лет исполнилось, вес 3 пуда, ерунда. Это на три ноги, на станке Соколова ровно 4. Я один, хоть мне 46 скоро, куда хочешь донесу, где хочешь спрячу. Надо на 2 километра одиночным в пуговицу попаду, надо подпущу на 100 шагов и одной очередью, не прерываясь, роту выкушу. «На стене расписаться могу. Ящика три патронов, два ведра воды, запасной ствол. Ничего больше не нужно». «Расчет не нужно, Фитхула Гатфиатулович?» «Не для спора, а так разговор поддержать», — спросил молодой Уваров. «Почему? Нужен расчет. Только всего, как в старой армии. Восемь человек, две лошади. Хорошо было, умно. Сейчас четыре, автомобиль, конечно, но восемь все равно лучше». И показал Валерию наставление по стрельбе из пулемета, выпущенное в 1911 году. В черной клеенчатой обложке, не слишком и потертой, на титульном листе сохранилась сделанная великолепным почерком со многими завитушками надпись первого владельца, безвесно канувшего во тьме времен, а скорее в мясорубке мировой войны штабс-капитана иващенко Упокой, Господи, его душу. Привыкший ухватывать все полезное для службы, Уваров весьма превзошел пулеметную науку. В пуговицу на две версты не попадал, нечего хвастаться. А на 800 зачетных метров ни одной пули мимо поясной внезапно поднимающейся мишени не пропускал. А уж на 70 метров 12 трупов в разброс. Ни одного раненого. Тут главное, когда стреляешь, твердость рук и спокойствие. Ручки не дергай, веди строчку, как на швейной машинке. И все получится. Второй урок пошел атакующим впрок. Чего же вы хотите? Два огневых контакта, взвода как не бывало. А кто стреляет, и увидеть не успели. Напрасно Уваров грешил на Миллера, что тут имеет к нему претензию. Восковой старшина просто слишком был озабочен возложенной на него ответственностью. Идея послать казаков в по тылам противника, пусть и короткий, показалась ему здравой, но не в данной ситуации. Он не слишком был уверен в боевой устойчивости отряда печенегов. Лично в деле с ними не сталкивался, а к полужандармам-полудиверсантам относился сложно, исходя из личного жизненного опыта. Да слишком долго ему размышлять и не пришлось. Примерно через полчаса после сообщения Уварова с восточной стороны горизонта появились несколько вертолетов с эмблемами российской армии. Шли бы они с запада, можно было бы принять за своих. Да и то. Чекменев лично сидел на связи с Кремлем и Петроградом, отслеживал движение морской бригады. Тарханов ему сообщил, что силами двух кремлевских полков и собранных клочьями из разных мест подразделений твердо контролирует пешими патрулями и бронетехникой все радиусы внутри Садового кольца. Считаю, на данный момент это предел моих возможностей. Гражданское население предупреждено о необходимости оставаться в квартирах, Прочие элементы о том, что огонь открывается на поражение при малейших признаках непоминовения. Сейчас содал приказ начальнику штаба МВО поднять по тревоге четыре военных училища и ускоренным маршем двигаться в Кремль. «Наш друг где?» – неожиданно спросил генерал. «Как будто это сейчас было самое важное. Сергей понял, о ком речь. «Рядом со мной. Действует по обстановке». «Трубку ему дай!» Не поверил в Тарханову или имел другое соображение? «Слушай, Игорь Викторович!» Отчетливо прозвучал знакомый голос. «Это входит в предыдущее?» Не стал детализировать генерал. «Даже намного хуже, чем я пытался вам объяснить. Мы рассчитывали в первом приближении, а нам выдали по полной программе. Могут твои друзья чем-то помочь?» Могут и уже делают все возможное. Часа четыре продержитесь. Через четыре часа к нам подойдут морские пехотинцы. Или через пять. Хорошо бы, но если наши подойдут раньше, ничему не удивляйтесь. Вам представится генерал Берестин, полковник Басманов, от меня. После этого можете с князем откупоривать шампанское. Не слишком ли много? Чекменёв договорить не успел. Головной вертолёт цепанул по двору и крышам пулемётным огнём. Особых потерь не нанёс, но щепки полетели. Ушёл косо вверх на почти немыслимом угле атаки. Пилот или пьяный, или сумасшедший. Следом подлетали остальные. Этих успели встретить из всего, что было. Автоматы, винтовки, ручные пулеметы, даже противотанковые гранатометы били остервенело по неуклюжим аппаратам, похожим на беременных коров. Не зря. Один поймал направленную с должным упреждением ракету и мгновенно развалился на фрагменты. Только хвостовой винт достаточно долго летал над лесом, подбрасываемый потоками восходящего воздуха. Остальное с гулом и свистом падало где придется. Начинка в виде десанта тоже. Если смотреть со злобным чувством людей, предназначенных к закланию, но сумевших вывернуться моментом раньше, сыплющиеся к земле еще живые тела выглядели даже приятно. Олег Константинович бегал по веранде, размахивая длинноствольным маузером. От восторга пару раз выстрелил вслед ушедшим на второй круг вертолетом. Кричал. «Молодцы, герои!» «Немедленно ко мне, гранатометчиков! Обоим кресты! И впредь!» Вертолеты тем временем, описав полукруг, все-таки начали высаживать десант. Теперь уже за пределами зоны действительного боя, километре с лишним от ограды, зависнув в метре над землей, Си-12 быстро разгрузились и, почти касаясь лыжами вершин деревьев, ушли в густеющую к востоку дымку». Десантников, правда, было маловато. Человек 80, да вдобавок обычных срочников. Кто, зачем, бессмысленно погнал на убой этих пацанов под пули профессионалов. Рассыпавшись редкой цепью, не страшно потрескивая короткими очередями, пехота в рост бежала к ограде. Творцовые гренадеры далеко не бойцы первой линии. С подготовленных позиций стреляли, однако, неплохо. Да и Василёк, правильно настроенный, клал 300-граммовые осколочные гранаты в шахматном порядке. 40 штук на полгектара. Страшная вещь, если кто видел. А когда работают два сразу, так ещё эффективнее. Половина цепи осталась на поле. Остальные кинулись в рассыпную. Торопясь укрыться в близком на их части лесу тр солдатами притащили легко раненого десантника во двор крепости. «Кто такой?» – брезгливо спросил князь, глядя на испачканное землей лицо и мятые малиновые погоны. «Встать!» – пленный поднялся, повинуясь властному голосу. «Рядовой Бусурин, первая рота третьего батальона. Номер полка не помню, вы уж простите, ваше благородие». «Тут зачем? Откуда? Приказ какой?» Скорее машинально спросил Олег Константинович, уже понимая, что зря. «Не могу знать ваше благородие. Утром подняли, велели собраться по-боевому. Довезли до аэродрома, посадили. Командир взвода сказал, прилетим, будем задание выполнять. Высадили, взводный приказал наступать в сторону построек. Да его тут же и убило». увидите отмахнул рукой князь. Пусть в подвале посидит, очухается. Вы мне хоть бы взводного привели, да и то. Отошел шагов на 10 повернулся к Чекменеву. Черт знает, чем вы последнее время занимались, если такой вот, солдатскую книжку хоть взяли. Генерал протянул затертый в кармане Бусурина документ. Я и говорю, черт знает что, 26-й территориальный. Солдаты, мать их, номер полка не помнят. Разогнать всех этих территориалов, чтобы воздух не портили. Отобьемся, выясните и доложите мне, где стоит полк, кто командир, зачем сюда прилетели. На кого наступать собрались? И почему только одна рота? Больше не наскребли или решили, что хватит? Весь полк в заговоре или самодеятельность нескольких капитанов? Все выяснить. Чем еще порадуете? Где морпехи? Или прикажете в леса уходить? Морпехи миновали тверь. Технические задержки на транспорте. Ох, как мне хочется кого-нибудь расстрелять за саботаж, мечтательно произнес князь. Еще полковник Тарханов сообщил, что обстановку в Москве контролирует, высылает серьезную помощь. и Ляхова Игорь Викторович из суеверия или по другой причине предпочел не произносить. Обещал, что прибудет она раньше морской пехоты. Посмотрим, посмотрим. Только он просил ничему не удивляться. Сам не знаю зачем, добавил Чекменев. Так и сказал, удивленно повел головой и шеей князь. Может, боевые слоны и нам в помощь движутся. Он еще сказал, генерал Берестин и полковник Басманов представятся и назовут пароль. Игорь, ты в своем уме? «Какой генерал? Какой полковник? Я всех офицеров выше капитана наизусть помню. По формулярам. А кого и в лицо. Ты такие фамилии слышал?» «Вообще слышал. В данном контексте нет». Решил быть предельно точным начальник тайной полиции. «Басмановых вообще много. И тех, которые, и однофамильцев». Каменев имеет в виду потомков Василия Басманова, стременного первого политического иммигранта князя Курбского, знаменитого перепиской с Иваном Грозным. Берестиных знают двух – вице-губернатор Томска и начальник департамента государственных сборов. «А где мой гвардейский тычок?» Жаргонные наименования – 100 граммов водки без закуски. Внезапно потеряв интерес к теме, спросил Олег это шло от времен Александра Третьего. Его задушевный друг и генерал-адъютант Черевин носил фляжку за голенищем специально сшитых сапог и каждый час наливал императору чарку, чтобы не видели императрица Мария Федоровна без закуски. Может показаться удивительным, но на успехи непосредственной царской работы такое злоупотребление не влияло. Скорее, напротив, Никто успешнее него не руководил государством. Велел передать английскому послу, просившему срочной аудиенции, что тот подождет, пока русский царь ловит рыбу. И нормально. Главное, войн при нем не было, а половину Средней Азии добровольно присоединили и Великую Транссибирскую дорогу начали строить. Чакменев немедленно представил просимое. Низ и голенище, правда из кармана кителя. «Слышишь, как гремит?» спросил князь, выпив чарку и указывая пальцем на запад. Оттуда, приглушенные лесом, доносились почти непрерывные пулеметные и автоматные очереди, но удивительным образом не приближаясь. «Капитан наш бьется!» «Орел! Подкрепление бы выслать!» «Нет резервов, Олег, хоть убей нет!» «С десантом разделались!» А если он не последний? Виноват я перед Уваровым, чего уж теперь. И перед тобой виноват. Прости, если что. Рано прощения просить. Держимся пока и продержимся. три 4 часа? Пустяк. Сам в окопы пойду. В этом ли дело? Вообще у меня отчетливое ощущение, что бред продолжает сгущаться, раздумчиво сказал князь, когда выпитая стопка достигла цели. Со стороны московской трассы, перекрывая треск стрелкового оружия, ударили гранатометы. Их звук ни с чем не спутаешь, даже с артиллерийским огнем. «Вот», — поднял палец Чекменев, — «похоже, танки. Ну, помогай, Господь». Он размашисто перекрестился. Уваров видел и слышал, как над поместьем кружили вертолеты. Но его это не касалось. Ошеломленный первым отпором противник приходил в себя, начинал ориентироваться в обстановке, вспомнил о правильной тактике лесного боя. Боевики рассыпались между деревьями, плашбинком и закочками. Под прикрытием массивного пулеметного огня сноровисты переползали, постепенно охватывая позицию печенегов широкой дугой. Пока что ничего страшного в этом не было. Соотношение сил в нашу пользу. 100 человек в обороне против 200 наступающих. А сейчас, может, и меньше. Нормально. Вражеские минометы не стреляют, чтобы не накрыть своих, а осколочные гранаты с установкой трубки на 100-метровую дистанцию наоборот успешно поражают цели даже за укрытиями. «Можно держаться, можно!» – подбадривал себя и окружающих капитан. «Но до чего же упорный и настырный враг попался? Откуда такой? Турки? Или те же партизаны с кавказских кур, которые летом брали Пятигорск? С теми наш командир, полковник Неверов, в одиночку полдня бился и уцелел, а нас больше сотни». Что они, в самом деле, там по морде получили среди родных стен, теперь сюда явились добирать нехватку? Неужто вообразили, что живьем великого князя взять сумеют? А что, и могли бы, не успеем и подскочить. Подлетели бы на полной скорости, вышибли своими монстрами ворота, ворвались в дом две с половиной сотни головорезов. И откуда такие машины взялись? Не иначе, тоже из бокового. Ляхов рассказывал, каких они там чудесно смотрелись. Близко разорвалась гранатка-хлопушка, выпущенная из подствольного гранатомета. Свистнули осколки над головой, прогоняя праздные мысли. Уваров успел поймать на мушку приставшего из-за поваленного дерева стрелка. Экономная на три патрона очередь отбросила боевика навзничь. Красиво упал, картинно раскинув руки, И видно его издалека, бородатого, жёлто-зелёного на белом снегу. Наглядно и поднимает боевой дух. Наверное, нападавших каким-то образом поджимало время, или просто командиры решили, что оппозиционная война разлагающе действует на личный состав. А самое главное, они до сих пор не имели понятия, какие силы им противостоят. Если получили агентурные данные о нормальной численности княжеской охраны, то ориентировались максимум на 30-40 человек, которые могли выйти в поле. Нужно ведь кому-то и на стенах оставаться, а это совсем другое дело. Сыграла свою роль и избранные уваровом тактика, создававший впечатление, что немногочисленные защитники постоянно маневрируют вдоль фронта, сосредотачиваясь на угрожаемых направлениях. И значит, если ударить разом, оборона будет раздавлена в миг. Издалека донесся гортанный странный по сочетанию звуков выкрик. и тут же, открыв шквальный огонь, турки, ни турки, всем скопом рванулись в атаку. Они прыжками неслись по открытым местам, ломились через кустарник, дико крича, стреляю куда придется, демонстрируя неудержимый боевой порыв и презрение к смерти. Тут и сказалось преимущество регулярного, тем более офицерского войска над вооруженным скопищем. Пулеметчики, не теряя головы, били прямым и косо прицельным огнем по групповым целям. То и дело возникавшим там, где боевики хоть на секунду теряли темп перед естественными препятствиями. Автоматчики и снайперы в первую очередь выбивали вооруженных пулеметами. Расчеты дротиков торопливо переставляли ударные трубки на картич. На полсотни метров сноп поражения получается шире, чем у полевой трехдюймовки. Молодой тренированный мужик может пробежать сто метровку секунд за 15. Овешенные оружием по пересеченной местности в давно нечищенном лесу, хорошо если за минуту, спотыкаясь от трупы своих товарищей, только что бывших живыми, шарахаясь от свиста пуль, гранатных разрывов, приседая, стараясь на бегу перезарядить оружие, просто непроизвольно замедляя шаг за две- три. В это же время каждый из восьми десятков стволов делает до двух сотен сравнительно прицельных выстрелов. По всем этим причинам атака захлебнулась ровно на полпути. Хотя если бы у боевиков хватило выдержки и настоящей боевой устойчивости, могло бы дойти и до рукопашной. Но они, дружно, будто увидев на земле кем-то проведенную черту, остановились, и кто по-прежнему бегом, кто ползком, начали ретираду. Ретирада. Отступление. Устаревшие. Теперь уже старательно прячусь за непробиваемые стволы деревьев. Некоторые даже пытались тащить за собой раненых, а то и убитых. Только куда и зачем, не понимал Уваров. Вряд ли их примут хоть в одном российском госпитале, а подмосковные леса – не Кавказские горы. Инстинкт, наверное. Сигналами свистка, который в наступившей тишине легко доставал до обоих флангов, Уваров скомандовал общий отход на запасную позицию в 200 метрах восточнее. Там пусть и не было открытых ячеек, Зато от ручья пологий склон поднимался к неширокому плато, на котором в прошлые годы лесники выложили с десяток поленец из бурелома и срезанного сухостоя. Если бы капитан сам вчера проводил реконсцировку, непременно развернул бы здесь роту с самого начала. Ну, не беда. Силы тают, зато позиции упрочняется». А спешить нужно было потому, что Валерий помнил про минометы. Если у неприятеля достаточно боеприпаса, он скоро начнет гвоздить по площадям со всей дури. Рощин живой? Ну вот, а то развел Мерехлюндии. Быстро перекличку, посчитай, что у нас с патронами. И за лопаты. Первый этап сражения закончился, в общем, успешно для печенегов. Без потерь, конечно, не обошлось, так на то война. Лучше бы, чтобы все были бессмертны и неуязвимы, но уже в другой жизни. Викинги на Волгале, те могут с утра до вечера крестить друг друга топорами и мечами, а потом собираться в пиршественном зале и слушать скальдов, оперативно освещающих очередные подвиги. Убитых было семь, тяжело раненых четверо. Легких 13. Хорошо, до Бериндеевки всего ничего. Уваров связался, доложил, вызвал машины. Как положено, попросил у Миллера подкреплений, почти не надеясь на положительный ответ. Но услышал, что с грузовиками к нему вернется Константинов. И, может, еще с десяток казаков наскребем. На остальных направлениях пока затишье.